Отступление. Столыпин через крафтера созывал людей из ближайшего окружения. Ремесленник то и дело пересекал границу, чтобы оповестить нужных игроков как из аномалии, так и за ее пределами. Требовалось в кратчайшие сроки обрисовать сложившуюся ситуацию и описать план дальнейшего развития Авалона. Времени оставалось совсем немного, так что нельзя было тратить ни минуты. «Толпа!» А в данный момент это была именно толпа, которая не понимала всей шаткости своего положения, все же собралась довольно быстро. Генерал прямо сказал, что эксклюзивный артефакт копирования исчез. Пропали все запасы восстанавливающих жизни зерен. Исчезли поисковые наконечники. Испарились залежи крафтовых материалов и сотворенных изделий. В небытие канули и миллионы других важных вещей. Броня, оружие, зелья. Его слушали. Никто не перебивал. «Я правильно понимаю, что нам придется прервать некоторые соглашения с ближайшими объединениями?» — нахмурившись, спросил Дмитрий Хрищев. Он не стал спорить, когда его назначили новым командармом Авалона. Люди, прибывшие из других мест, также согласились с его кандидатурой. «Да, и не некоторые, а почти все. Нам нечем расплатиться. Только через наемничество». У нас остаются тысячи высокоуровневых сильных игроков, которые могут справиться с любой проблемой. Когда вернется Михалыч, продолжайте заниматься поиском порталов. Расширьте территорию разведки. Сейчас в первую очередь для нас важно продовольствие. Через неделю или месяц у нас появятся сотни тысяч голодных ртов. У нас сохранились батончики. Столыпин кивнул Хрящеву. Свяжитесь с Тулой. Займитесь обменом. «Обменивайте один батончик на четыреста килограммов картошки или...» «Это же восемьсот тысяч опыта!» — перебил один из администраторов, который не разместил артфикс в цитадели. И «Это стратегический ресурс. Мы не тратим его на еду». «Это год с этой жизни для одного человека!» — припечатал Столыпин, пытаясь скрыть неприязнь. «Ничего удивительного, что этот игрок не попал в круг самых нужных людей». «Год вместо трех дней!» «А если экономить, то намного больше!» Он сосредоточился на интерфейсе. «Так, время! Надо повестить жителей нашего города. А с вами мы продолжим через час». «Так мы не выберемся отсюда?» Раздался голос за спиной. Столыпин обернулся. «Нет, если у вас остались родные и близкие, у вас будет время попрощаться». Генерал выдвинулся к Гвеневре. Здесь уже было множество людей, бессмысленно пытающихся пройти сквозь барьер. Присутствовали и тысячи обычных оволонцев, которые бесконечным потоком стекались к куполу. Со всех сторон сыпались вопросы. Он отвечал, что вскоре все объяснит. Один из геокинетиков использовал заклинание. Земная твердь вспучилась, образовав довольно высокую трибуну. Столыпенький в ком поблагодарил человека и, удерживая артефакт фиксации, взошел на помост. Активировал артефакт громкоговорения и всю мощь авторитета. Глава Авалонов скинул руку. Гул утих. Повисла напряженная тишина. «Друзья, отставить панику! Мы столкнулись с неожиданной, но решаемой ситуацией. Во-первых, все, кто может выйти с территории, прямо сейчас покиньте ее!» Генерал наблюдал, как толпа беспрекословно двинулась за невидимую границу. Некоторые личности, которые оказались заложниками аномалии, тоже решили пробиться через барьер. У них, ожидаемо, ничего не вышло. Но обошлось без глупых смертей. Во-вторых, всем, у кого артефакты фиксации, находятся в пределах госпиталя, запрещено проникать сюда. Вам запрещено даже приближаться к этой территории. Вам запрещено умирать. В противном случае вы навсегда окажетесь здесь. Столыпин обвел всех обжигающим взглядом. Распоряжение по поводу этих людей он еще даст. Тому же Альтаиру повезло. В момент, когда в город пришла зима, тот находился со своей семьей в другом месте. Около двух сотен потенциальных пленников спаслось, но любая смерть для них равносильна обнулению. «С этого момента командармом Авалона назначается Дмитрий Хрищев, глава шестого охотничьего поселения». Главы других поселений назначаются ближайшими помощниками. Командарм Хрящев в курсе всего происходящего. И он поведет вас в светлое будущее. Все молчали, ловя каждое слово. Генерал заметил, как в неподвижной толпе пленников появилось шевеление. Один из крафтеров скинул ствол и проорал паникующим голосом. «Лазончик!» Он сразу же спустил крючок монструозного оружия. Из металлической трубы вырвался столб аннигилирующего зеленого света и попал в непримечательного мужчину. Повернувшийся человек растворился. Армеец, что стоял рядом с ремесленником, воплотил артефакт и бросил его под ноги стрелявшему. Парнишка, подающий надежды зачарователь, которого включили в список одним из последних, замер. Солдат, ударив дулу, которая задралась вверх и направила смертоносный луч в небо, вырвал оружие из его рук. «Объяснись!» потребовал Столыпин. «Тут был кто-то другой», — затараторил Крафтер. «У меня есть способность, я вижу это. Он точно не из наших, он скрывался под другой личиной». «В следующий раз, если появится подозрение, что среди нас чужак, предупреждая охрану. Они знают, как обезвредить и допросить такого человека». Генерал не стал повышать голос на глупого гражданского. Это теперь не имело ни малейшего смысла. «В будущем не допускай подобных ошибок», Сказал он, ничуть не веря, что у ремесленника есть хотя бы какое-то будущее. Генерал бросил взгляд на подчиненных. Армейцы понятливо кивнули. С ситуацией, несмотря на проблему в виде зазеркалья, все равно надо было разобраться. Если чужак — случайный человек, то ничего страшного. Наказывать парнишку за проступок тоже бессмысленно. Если же чей-то шпион, что маловероятно. Следовало понять, откуда он вообще тут взялся. Авалон хоть и сотрудничал с очень многими поселениями и разрешал находиться на своей территории, но лазутчиков не терпел. Да и не осталось таких объединений, которые бы рискнули соваться в город без предварительной регистрации. Нет, конечно, попадались лихие одиночки. Один даже умудрился два дня скрываться на территории ремесленного квартала, но и его взяли, а потом допросили с пристрастием. Теперь этот одиночка — такой же Авалонец, оценивший перспективу города — смотрел на человека с трибуны. Столыпин продолжил речь, рекомендовал поддерживать друг друга и доверять Дмитрию Хрящеву. Вспоминал, как из толпы беженцев Авалон за считанные месяцы превратился в самое могущественное поселение, с которым всем стоило считаться. Главное, он подводил к тому, что вскоре жизнь может поменяться, настанут небольшие трудности, но и с ними народ с легкостью справится». И напоследок, нам уже много известно об этом куполе. Столыпин обвел пространство рукой. С шести часам по игровому времени и до следующего дня в его границах никто не должен находиться. Лучше вообще держаться от него на расстоянии хотя бы в полкилометра. Все жилые палатки передвинуть. гриневру освободить от жителей на одну ночь. Вначале нужно удостовериться, что на находящихся там детей и берегиню аномалия никак не повлияет. «А теперь слово за новым командармом!» Столыпин деактивировал громкоговоритель и сошел с трибуны. Он произнес, обращаясь на этот раз к пленникам Зазеркалья. «Господа, с вами у меня отдельный разговор. Встречаемся через десять минут в третьем секторе». Бойцы образовали коридор. Когда он прошел через толпу, людская масса потянулась следом. К нему подбежал Котов, который передал, что Гермес с Александром переместились в данж а солдаты, находящиеся под ментальным контролем, в данный момент выполняют поручение Елены Викторовны. Бывший командарм кивнул. Насчет женщины он не ошибся. Важные для арены люди должны спастись. Когда все отошли на положенное расстояние, Столыпин заговорил. На этот раз своим командным голосом, без усилений звука. «Здесь сейчас находятся лучшие представители человечества, сильнейшие бойцы, талантливые ремесленники и самые способные аналитики». И вы уже поняли, где мы оказались. Это как в Ржеве, предположил мужчина, растирающий покрасневшие от холода щеки. Нет, это как в Туле, прямо сказал генерал. Черт! А что в Туле? Непонимающе спросил торговец, занимающийся скупкой предметов из инфополя. Смерть там! Раздался бесстрастный голос бойца. В каком смысле смерть? испугался крафтер, выстреливший в чужака. В прямом. «Тихо!» — рявкнул Столыпин. «У вас есть три часа, чтобы попрощаться с родными и близкими. Все вещи, что лежат в ваших инвентарях, сдайте Хрящеву. Он выделит команду сборщиков. Также организуйте связь с внешним миром. Вы сможете разослать сообщения важным для вас людям, которые находятся вне аномалии». «Леонид Маркович», — произнес степенный мужчина из научной группы. «Я правильно понимаю, что у нас нет шансов выбраться отсюда?» Да. — ответил генерал. — А если открепить артфиксы и убить себя? Мой дом находится неподалеку от дороги, ведущей на трассу. — Не получится. Он продемонстрировал пульсирующий кристалл. — А использовать артефакты телепортации? — сразу же сгенерировал идею ученый. — Они не работают. Можете проверить свойства. — А зелье дематериализующего типа? — мужчина воплотил склянку. — Не выйдет. Барьер откинет вас. — А способности? Тоже. Можно сделать подкоп, предложил кто-то из толпы. Купол это шар, он цельный. Я изучаю игру больше трех месяцев. Ученый поправил несуществующие очки. Не может такого быть, чтобы не было никаких шансов. Мы что-то не видим. А если уйти в какой-нибудь разлом, предложил крафтер, если на нем не будет ограничений по количеству человек, то мы все сможем поместиться и переждать. Все бреши зачищены на сотни километров вокруг. Столыпин покачал головой. Такая идея ему в голову не приходила, хотя могла бы оказаться очень перспективной. Но разломов сейчас поблизости нет. «А если в данж?» «В него сможет зайти только один человек», — сказал генерал. «И это будешь ты?» — вызверился торговец. мы это значит, сдохнем, а он...» Договорить человек не успел. Столыпин выхватил пистолет. Молниеносным движением снял его с предохранителя и выстрелил. Пуля угодила в лицо, раздробив нос и вылетев из затылка. В интерфейсе высветилось оповещение о падении репутации. «Если вдруг кто-то еще не понял, то я нахожусь в таком же положении, как и вы», сказал генерал, убирая оружие в кобуру. «Я не собираюсь оставлять вас». «Так а с данжами что?» — спросил крафтер. «Они все заняты». Из толпы выбежали несколько человек и понеслись к порталам. «Отставить!» Гартнул Столыпин бойцам, которые собирались применить по ним заклинания. У Елены Викторовны было достаточно времени, чтобы спасти Матвея, Стаменова и себя. Остальные жители деревни пока что в безопасности. «У нас есть план?» — спросил бесстрастный солдат. «Что нас ждет? Как все происходило в Туле?» «Ночью туда приходили монстры. Какие будут у нас, не знаю. Описание там было другим». «Если монстры, то у нас есть шанс справиться». — подумал, сказал боец. — Насколько они сильны? Там одним ударом они разрушали целое здание. Вклинился человек, который когда-то участвовал в поимке Фрола. — В дополнение к этому глушили всех фионикой, И мы также просто сдохнем, не попытавшись ничего сделать. Армеец ухмыльнулся. Послышались смешки. Люди явно не собирались сдаваться. — Если монстры давят на мозги, используем всю имеющуюся защиту. Оружие, броню, зелье и артефакты сдавать не будем дополнительно закупимся из инфополя. Опыта у нас у всех хватает. Лучшие торговцы с нами. Адепты присутствуют. Если есть хоть какой-то шанс, то стоит попытаться. Вдруг получится убить их. Кто ли попытки были?» «Нет», — с легким удивлением проговорил генерал. «Там действительно никто и никогда не пытался совладать с чудовищами». «А у нас будут. Товарищ командарм, вы сами говорили, что у нас сильнейшие бойцы». «Ну, ждать, свесив лапки, я точно не буду» проговорил солдат, отнявший у крафтера оружие. «Так что я за». «И я!» «И я!» послышалось со всех сторон. «Хорошо!» решил генерал и окинул людей стальным взглядом. Никто не должен увидеть и малейшего сомнения. «Готовьтесь! Два часа вам на избавление от ненужных вещей и прощение с близкими. Встречаемся здесь в восемь вечера. Займемся закупкой и подготовкой. Потом вступим в бой. Разойтись!» «Вась, так у нас есть шансы!» — донесся до генерала голос одного из аналитиков. «Конечно! Теперь есть!» — не моргнув глазом, соврал Котов. Следующие два часа Столыпин отдавал последнее распоряжение Хрящеву, говорил, на что делать упор, советовал, чем можно пожертвовать, а что ни в коем случае нельзя бросать на самотек. Расположившись с комфортом, у самой границы армейцы за считанные минуты возвели палатку. В буржуйке звонко трещали горящие дрова. На столе рядом с металлическим чайником валялись кипы бумаг со схемами, планами и таблицами. «Знаешь, Дим, если подумать, не все так плохо. Ну да, Авалон утратит часть своей мощи, но все равно наш город останется одним из сильнейших в России». Он взял листок и сделал глоток кофе. «Средний уровень первых двадцати тысяч игроков на семь больше, чем в том же Краснодарском оплоте или Красноярском альянсе сирах». Про Содружество я вообще молчу. С крафтерами, конечно, хреново. Почти все, кто чего-то стоит, уйдут вместе со мной. Леонид Маркович, без грамотного руководства эта сила превратится в неуправляемое стадо, а одиночки не выживают. «Так а ты тут на что?» — удивился генерал. «К тому же не все попали в ловушку. Почти 200 человек находились за ее пределами. Пятьдесят человек сейчас в Авалоне, остальные в разъездах. Ты их, главное, сюда не пускай». И другим запрети проносить артфиксы. У нас хватает людей, которые сами захотят попытать удачу. Я всех отозвал с заданий. Гражданские предупреждены. Выставил дополнительное охранение. Хорошо. РСЗОхи. РСЗО. Реактивная система залпового огня. Готовы. Столыпин посмотрел на мужчину, который только что прошел в палатку. Так точно. Объекты на позициях. Опорные точки заняты. Команды на месте. Заряды заложены. Смертники готовы. «Все равно этот план опасен», — сказал Дмитрий Хрищев. «Мы собираемся покрыть территорию в двадцать квадратных километров. Мы спрячемся в артефакториуме», — напомнил Столыпин. «А когда вернемся, на нас будет столько защиты, что сможем продержаться до следующего дня, а дальше что-нибудь придумаем. Если получится уничтожить монстров, у нас будет шанс. Главное, чтобы сбоев не было и снаряды не улетели по неинициализированным». «Сбоев не будет», — отчитался мужчина. Сказано это было безэмоциональным тоном, но генерал все-таки уловил нотки недовольства в его голосе. Кто-то, хоть и носящий в прошлом высокие чины, усомнился в профессионализме военного. Неприятно. — Товарищ командарм! — в палатку ворвался очередной солдат. — Передают, что лика исчезла. Ее нигде нет. В данж она не проникала. — Как это произошло? Информация достоверная? — Так точно. Котов подтвердил, что ее нет в радиусе десяти километров. Она растворилась. Ее артфикс тоже исчез. «Он говорит, что ей помог неизвестный игрок!» Столыпин улыбнулся и подумал. «Спасибо тебе, неизвестный игрок. Надеюсь, у тебя и у нее все будет хорошо, и система отблагодарит тебя за хороший поступок. Бог услышал мои молитвы. Все-таки он есть. Ладно, Дима, пора мне готовиться к бою». Столыпин поднялся со стула. Он знал, что в этот момент самые прокачанные торговцы, которые имеют скидку на покупки в инфополе, сгребают все, до чего могут дотянуться. Потом такой возможности не представится. Развить игроков до их уровня получится очень нескоро. Люди несут им опыт миллионами. Материализовавшиеся предметы грузовиками отвозятся подальше от аномалии. Крафтеры безостановочно заливаются зельями, способными ускорять создание поделок. Сотнями используют рецепты и творят, творят, творят. Военные наводят орудия, которые прихватили при отступлении из Москвы отходит от установленных зарядов, не сильно отличающихся от ядерных. Скоро в зазеркалье растает весь снег. Не останется ни сугробов, ни обледеневших деревьев, а будет лишь перепаханное взрывами поле. «Леонид Маркович, и все же, кто это сделал?» — обратился Дмитрий Хрищев. «Вы сказали, что все не так просто. И я вижу, что вы знаете ответ». «У тебя и Тэшка», — сфера тишины. «Осталось?» — решился Столыпин. «У меня есть?» сказал солдат, сразу же воплотил предмет и передал его генералу. «Наедине!» — приказал Столыпин. Присутствующие, не задавая вопросов, покинули палатку. Командаром активировал артефакт. «Да, но это не стопроцентная информация». «И все же...» Фрол Фрол удивился Дмитрий Хрящев. «Это которого вы собирались зачем-то убить? А он тут каким лешим. Содружество на его счет знатно нам мозги потрепало». К тому же, про него уже полтора месяца никто и ничего не слышал. Тем не менее, он жив, и в течение полутора месяцев был тридцатого уровня, а теперь, как мне доложили, 31 первого. Значит, вернулся. И в этот же день произошло это. Генерал неопределенно махнул рукой. «Думаешь, простое совпадение?» «А если оно? Нам нельзя портить отношения с Тульскими, особенно сейчас». «Хорошо, что ты это понял», — ухмыльнулся Столыпин. Ему понравилось, что новый командарм осознавал, насколько важно содружество с его нескончаемыми продовольственными запасами. «Я не понял другого. Для чего вам нужно было убивать его?» «Если прямо, то Котов сказал, что из-за него Авалон падет. И вы решили устранить угрозу?» «Да, Леонид Маркович, я тоже говорю прямо. Мне этот человек симпатичен. Только благодаря ему я смог инициализировать дочь и жену» и я не увидел в нем ничего такого, из-за чего он захотел бы обнулить столько человек. Он не психопат. Тем не менее, ты знаешь, чего я хочу. Считай, что это мое последнее желание». «Если ваши слова подтвердятся...» «Повторяю, если подтвердятся, то мы сделаем все. Для его устранения хватит одного адепта-менталиста или игрока 34-го уровня с ОНБшкой от элементализма. М -м -м, не все так просто». «Мне кажется, что его защищает сама тульская аномалия. И дело даже не в Содружестве. Там нечто иное. В прошлый раз бойцы никак не могли провалить задание. Котов уверял, что фролы устранят с вероятностью в сто процентов. Ты знаешь, что он не разбрасывается цифрами. И при этом у элитных отрядов ничего не получилось. Да, в тот раз была слабая экипировка. Мы еще ходили в тех нелепых доспехах-хамелеонах. И артефакты с зельями были не нынешним» но все равно. Его будто оберегает какая-то сила». «Леонид Маркович, если это он, прощать не будем. Такое не прощается. Мы слишком много потеряли. Но если не он, то сохраним его жизнь», сказал Дмитрий Хрищев, глядя в глаза генералу. «Мы не трогаем невиновных». «И как узнаешь?» «Пошлем адепта-менталиста. Как только выйду за границу, прикажу той же Мизянцевой. у УНБшка Фрола еще не раскрылась полностью. Он никак не сможет защититься». «Хорошо. Да, чуть не забыл». Генерал воплотил чуть больше десятка псионических артефактов. «Примерь. Повышают влияние, вызывают доверие, заставляют других прислушиваться. В общем, разберешься». Новоявленный командарм понятливо кивнул и переместил предметы в инвентарь. «До свидания, Дмитрий Олегович». Генерал, неосознанно перейдя на «вы», протянул руку. «Удачи», — сказал Хрящев, крепко пожимая ладонь. «К черту!» Столыпин на снегоходе направился к пленникам аномалии. Подготовка к бою обошлась без его участия. Здесь хватало мозговитых и опытных людей, которые лучше него знали, что и как надо делать. Люди ждали. «21.17», — проговорил один из военных. «Вот уже как полчаса он каждую минуту сообщал время». «Ты как?» «Нормально». Проглотив ком в горле, сказал крафтер, который не принимал никаких усилителей, защищающих псионических атак. Люди уже знали, что чудовища в тульской аномалии приходили не сразу. Сперва накатывал беспричинный парализующий ужас, а только за ним появлялись монстры. «Двадцать один, двадцать девять. Ты как? Лёха, ты слышишь?» Ремесленник, которого звали Лёхой, вдруг упал на колени и произнес: «Это не имеет никакого смысла. Мы все умрем. «Проще сдаться! Перестать бороться!» «Начинается!» — ряфнул Столыпин, вкладывая всю мощь своего авторитета. «Все собрались! Отставить панику! Аномалия навевает чувство уныния и безнадежности! Почта! Передача готовности границы! Есть передача!» Сразу же отрапортовали несколько человек. Они отправили послание людям, которые стояли у самого барьера. Оттуда сообщение отправилось игрокам за силовым полем. Я в свою очередь, подрывникам. 21,42! «Двадцать один сорок два», — сказал военный. В этот же момент в небе пронеслось нечто огромное, напоминающее щупальце. От него исходило ослепляющее сияние, будто оно было самим сосредоточением света. Рядом с ним возник другой жгут, темный, чернее самой ночи. Царивший вокруг мрак померк в сравнении с первозданной тьмой. «Очца ноль!» — что из сил рявкнул Столыпин. «Есть почта ноль!» — отчитался первый боец и сразу же исчез в артефакториуме. «Есть почта! Есть почта!» Все стоящие люди растворились. Генерал тоже не стал ждать и отправился на дрейфующую в космосе площадку. Он знал, что сейчас по аномалии отрабатывают со всех орудий и вернется не в привычное холодное зазеркалье, а в развернувшийся филиал огненного ада. До выхода из артефакториума оставалось меньше минуты. Столыпин применил все зелья, активировал артефакты, перепроверил способности. Он следил за таймером, отсчитывающим последние секунды. Перенос тела произошел сам собой. Генерал оказался в воздухе на высоте трех метров. Под ним образовался ров, от которого исходил жар. Тем не менее, доспехи выдержали температуру. Пространство вокруг полыхало. В воздухе чувствовался запах чего-то химического. Столыпин заметил легкий росчерк щупальца, который с легкостью перерубил его, попутно разрушив всю имеющуюся броню. Интерфейс сообщил, что его перенесет в рандомную точку. Сионическая защита исчезла. После воскрешения уже ничто не оберегало человека от уныния. Генерал появился в лежачем положении. Льющееся из ямы пламя поглотило его. Снова оповещение о смерти. Затем еще одно. И еще. Когда в шкале жизни осталось ноль единиц, он смог перебороть апатию. Вспомнил жену, детей и внуков, которых убили мобы в первые дни жизни. «Раз Бог есть, значит, есть и загробная жизнь. И сейчас я встречусь со своей семьей», — подумал генерал в конце. Он успел заметить несущийся на него жгут, сотканный из первозданной тьмы. Столыпин закрыл глаза и улыбнулся.